Глава 55. Вдобавок старым друзьям и приближенным он взял советниками в государственных делах двадцать человек из первых граждан Рима. Из всех из них уцелели, быть может, двое или трое, остальных он погубил под разными предлогами. Больше всего смертей повлекла гибель Элия Сияна, которого он сам же возвел до высшей власти, не столько из доброжелательства, сколько с тем, чтобы его стараниями коварно расправиться с потомками Германика и утвердить наследником власти своего внука от родного сына Друза.